А вампир жаден и прожорлив, не улетит, пока не насосется крови, так что едва может двигаться. Один вампир в неволе за двадцать минут вылокал полную миску крови. С трудом поднимается в воздух, и летит он куда-нибудь в дыру, в скале, в пещеру, реже в дупло или под крышу, и, забившись туда, висит, дремлет несколько дней в одиночестве или в сообществе с тысячей таких, как он, или других летучих мышей, пока свою жуткую пищу не переварит и голод снова не выгонит его на охоту. Тогда вампир летит низко, в метре над землей, Прямым курсом. Эхолот зверька работает слабо, в тысячи раз слабее, чем у насекомоядных сородичей. Атакуя кого-либо, вампир садится на спящего или дремлющего зверя тихо, осторожно, тот не чувствует прикосновения. Специально для этой цели служат мягкие подушечки на подошвах задних лап и кистевых суставах, которыми вампиры опираются при посадке. Не чувствует иммуниеносного укуса. Анестезия, видимо, помогает. Но обычно вампир опускается около жертвы и проворно ползет к ней. Тогда он похож на огромного бурого паука. Рассказывают, будто трепетом крыльев вампир убаюкивает спящих, и чтобы не разбудить их на лету, паря на месте, лижет кровь. Но зоологи этого не видели, и потому полной уверенности, действительно ли такое бывает, у нас нет. Я сказал, что вампир лижет кровь, говорил, что и сосет, лакает. Как же все это совершается на самом деле? Процесс происходит, скорее всего, таким образом, что животное с помощью своих зубов делает в коже глубокую ранку, обильно вытекающую кровь, затем вылизывает языком или, возможно, также высасывает. Мартин Эйзентраут. Язык кладет на рану, так что с глубокой бороздкой в центре нижней губы он образует трубку, по которой течет кровь. Боковые края языка отогнуты вниз, так что нижняя его поверхность получается вогнутой. Язык неторопливо то втягивается, то вытягивается, отчего во рту возникает неполный вакуум, и кровь, заполняя его, течет в рот. Эрнест Олкер Сами по себе рано причиненные вампирами не страшны. Опасны порой кровотечения. Они длятся по восемь часов после укусов и нередко обильны. Одного ребенка, случилось это в Панаме, вампир укусил за большой палец ноги. Он не проснулся, только сильно беспокоился во сне. Это разбудило женщину, которая спала рядом. Она посмотрела и ахнула. Ноги ребёнка буквально плавали в крови, а кровать пропиталась кровью насквозь. После нападения вампиров люди от потери крови не умирают, но щенки в индейских деревнях местами погибают. Взрослые собаки редко страдают от вампиров, так как тонкий слух помогает им вовремя услышать ультразвуковой шёпот кровососа. Скот же домашний — мулы, лошади, коровы — Из ночи в ночь, питая вампиров своей кровью, худеют, беспокоятся, мечутся по пастбищам, плохо едят и гибнут. Мухи заражают личинками кровоточащие раны, всевозможные бактерии не отстают от них. Где вампиров много, скотоводство под угрозой, а местами и вообще невозможно. Ведь вампиры не только изнуряют животных, но и заражают их бешенством и тяжелой болезнью мурина. Наиболее обычные большие вампиры или десмодусы, они, скажем так, компанийские упыри, селятся в пещерах тысячами или сотнями, висят там плотно друг к другу самцы и самки вместе, или ползают быстро и проворно, по вертикальным и горизонтальным стенам. Их поселение выдает весьма противный запах аняка, исходящий от луж переваренной крови. Самки рожают детеныша, а затем в том же году еще одного. Детей не носят ни на груди, ни на спине, а улетая за свежей кровью, оставляют висеть в подземельях. Махноногий вампир внешне похож на большого но обычно меньше его. Нападает этот вампир на ослов, лошадей, коров, но предпочитает куриную кровь. кусает кур в ноги. Большой вампир впивается в гребни и, повиснув на курином хвосте вниз головой, в клаку Такие же вкусы у белокрылого вампира. Края крыльев белые. В неволе он никак не хотел пить бычью кровь, а куриную пил. Напал и на морскую свинку. На воле атакуют кроме кур, коз. Во рту у белокрылого вампира внутри, на щеках, большие вздутые железы. Угрожая, он открывает рот, выдвигает их вперед и злобно шипит, распространяя адское зловоние серы и грибов. Ну прямо черт! Некоторые летучие мыши, макродермы, например, При случае ловят и едят рыб, но только Ноктилио и Пизоникс достигли совершенства в этом деле. Ноктилио два вида. Более мелкий рыб не ловит, и о нем говорить не будем. Большой Ноктилио живет от Мексики до Северной Аргентины, на Антильских островах и Тринидаде. Самцы у него с оранжево-рыжей спиной, самки серые или бурые. Задние лапы сильные, длинные, а когти на них острые и кривые, как у скопы. Только, конечно, не такие большие. В сумерках ночью, а иногда и после полудня к вечеру в компании с пеликанами, летают эти крупные летучие мыши низко над водой озер и морских прибрежий. Вдруг окунают в воду лапки — выхватывают рыбешку и тут же отправляют ее в рот. Там либо спрячут ее в защечных мешках, чтобы съесть позже в пещере или дупле, либо едят на лету. Ловят и морских рачков, сухопутных жуков, крылатых муравьев, но рыба их главная пища. В неволе ноктилио пожирали за ночь по 30-40 небольших рыбешек, каждые. Рыболов Пизоникс Родич ночниц. Днем он прячется в расщелинах скал по берегам Калифорнийского залива в кучах камней в пещерах, даже в панцирях мертвых черепах и среди гнезд буревестников. На рыбалку вылетает вечером еще засветло, и перед заходом солнце обычно возвращается в свои странные места уединения. Лапы у него такие же длинные, с острыми когтями, как у ноктилио и, наверное, он так же, как тот, эхолотирует рыб под водой. Второй подотряд рукокрылых – крыланы, летучие собаки или летучие лисицы. Повадка мне похож на летучих мышей, особенно тех, что едят фрукты. У большинства крыланов – Головы прямо собачьи, морды длинные, глаза большие, уши остренькие, вполне соразмерные, не гипертрофированные, как у многих летучих мышей. И нет на мордах у них этих неописуемой формы наростов, радарных мегафонов. Только трубконосые крыланы, ноздри которых небольшими рупорами вытянуты в стороны, и раузеттусы, По видимому владеют эхолотами. Латинское название крыланов «мегахерептера» означает по-русски «гигантская рукокрылая», что не совсем соответствует истине. Самые маленькие из крыланов, не больше средних по величине летучих мышей, крупные, яванский колонг, не больше полутора метров в размахе крыльев и весят около килограмма. Цветом крыланы, в общем, бурые, Одни светлее, другие темнее, почти черные. В подсемействе ипполетовых крыланов почти все самцы носят на плечах или на шее, или там и тут пышные пучки волос, желтые либо белые. Эти знаки мужского достоинства, по-видимому, испускают соответствующие ароматы, так как под иполетами и жабо лежат железы. Зоогеографическая загадка распространение крыланов по странам мира. Они не живут в Америке, а только во влажных, обильных фруктовыми деревьями тропических и субтропических областях Африки, Передней Азии, на юге Аравийского полуострова, Ирана, в Индии, Южном Китае, Индокитае, Индонезии, на Филиппинах, на островах Полинезии, Микронезии, на севере и востоке Австралии. Далеко ли... От Австралии, а тут крыланов четыре вида, до Тасмании и Новой Зеландии. Но там крыланов нет. Далеко ли от Западной Африки до Восточной Бразилии? Прямиком приблизительно 2500 километров. Для обладателя сильных крыльев не так уж и много, но в Америке крыланов тоже нет. Больше того, крыланы-птеропусы, заселив Полинезию, Индонезию, Австралию, Индию, а на западе Маскаренские, Цейшельские, коморские острова, Мадагаскар и остров Пембу в 35 морских милях от Африканского берега в самой Африке почему-то не живут. Розеттусы. Немногие из крыланов, населяющие пещеры и наделенные эхолотами, всюду от Африки до Индонезии, пожирающие тонны фруктов, плантации в Австралии и Полинезии не разоряют. Нет здесь роузеттесов. И тоже непонятно почему. Крыланы-гарпи обитают только на Филиппинах и Сулавеси. И такая привязанность некоторых видов к небольшим странам и районам у больших рукокрылых – не редкость. Леса и плантация тропиков с дикими и культурными бананами, апельсинами, разными манго, гуавами, папайями, панданами, финиками, мумбинами, авокадо, плодами баобабов и мангров – обильный стол для крыланов в любое время года. Повиснув вниз головой на одной лапе, другой подносят сорванный плод ко рту и едят. Многие, если не все, даже не глотают мякоть плодов, а пожуют ее, высосут сок и выплевывают вместе с семенами и косточками. Некоторые прямо из плода сосут сок. Едят и цветы, а трубконосые иногда и насекомых. Длинноязычные крыланы или макроглосусы, присев на цветки тропических бегоний, баобабов, акаций, агав и ссунув в них острые мордочки, подобно известным уже нам летучим мышам, сосуд нектар.